У Сената были свои борьбы. Тринадцатого апреля происходило общее заседание обоих правительствующих учреждений — Сената и Сената — по поводу просьбы казанских татар о позволении возобновить сломанная мечеть. По справке оказалось, что в Казанской губернии сломана была из пятисот тридцати шести мечетей четыреста восемнадцать. Причем казанский архиерей объявил, что ему синодальным указом 1743 года запрещено допускать постройку новых мечетей, и построенные после запретительных указов мечети везде велено разобрать. Из Астраханской губернии донесено, что ломать мечети опасно, магометане, старые и поддомные могут разбрестись, а у других охота к выходу в Россию отнимется. Приказали мечети сломать и вновь не строить в тех местах, где будут жить русские новоиспеченные, чтобы им соблазна не было, а иноверцев из тех деревень перевести в другие, где одни магометане живут. Если все мечети сломать, то опасно, чтобы не дошел слух в те государства, где между магометанами живут люди греческого исповедания и построены святые церкви. Не произошло бы там церквам какого утеснения, и потому. Велеть построить татарам в Казани и татарской слободе две мечети, также повсюду строить мечети в тех деревнях, где одни татары, нет русских и новокрещен, и где жителей от двухсот до трехсот человек. А если по этому расчету останутся лишние мечети, то сломать немедленно. Для покровительства новокрещенам и побуждения ярцев к принятию христианства отправлен был в Казанскую губернию советник ярцев. Он донес, что новоиспеченные терпят обиды от всяких людей, держат их у себя в работе и берут на них крепосные записи, а если кто из них пожелает освободиться, то хозяева на этих безгласных новоиспечённых, которые не только япнических дел, но и русского языка мало знают, подают в городах члабитный и по происку хозяев воеводы. поступают с новокрещенными не милостиво, держат подолгу в тюрьмах и принуждают к миру с хозяевами, то есть принуждают опять давать на себя крепость, которых по настоянию Ярцева освободили, то без всякого награждения. У них же проезжие люди берут подводы безподорожных и без платежа прогонов, берут конские кормы и съестные припасы. И новерцы страшно их обижают, принаружают платить вместе с собой уподоти, хотя новоиспеченные освобождены и от этого платежа на три года. Отдают в рекруты за не крещенных, клевещут на них в канцеляриях, вследствие чего новоиспеченных забирают и держат долгое время под караулом, бьют до полусмерти. Ярцев подает об этом промемории, но воевода не обращает на них никакого внимания. Сколько не хвалит Ярцев вывод, столько же привозной с Нижегородского архиерея Димитрия, который по его словам в своей епархии в обращении новоеврецов и в охранении новохристиан от обид неусыпное рачение имеет. Ярцев требовал для себя конвоя, потому что когда придет в новоевреческую деревню с конвоем, то желающие могут креститься и могут объявлять себя без страха, а без конвоя опасно. и вызывать желающих принять христианство, ибо во многих местах не крещенные сопротивлялись указу и его ярцово ругатьские бранили, хотели бить, а команда его солдат и били. Без конвоя и наверца не слушаются и на определенные им к переселению места не переходит. Из-за наверца всего более противятся принятию христианства в Магометане. Во многих уездах не крещенные выбираются в сотники, старосты и выбранные начальствуют таким образом над новокрещенными и делают им несносные обиды, бьют немилостиво и собирают всякие подати. Сенат приказал для такого благоугодного дела определить в Казанскую, Нижегородскую и Воронежскую губернии по одному офицеру, которым быть под начальством ярцева, они должны смотреть, чтобы новокрещенам никаких обид и озлобления не было. Другая забота — раскол. В Волоколамске поймано было двадцать человек-крестьян, которые пробирались за польскую границу, на ветку, подговоренные пушкарским сыном из Ржевы, Владимировой Емщиковым, который из-за провожания до ветки подрядился взять с них по пяти рублей семьи. Он же научил их молиться по раскольничьим. Движение, которое мы видели в царствовании Анны, не прекратилось, несмотря на строгие меры правительства. В Богословской пустыне, в шестидесяти верстах от Москвы, у строителя, в особой пустой келье, в саду, происходило сборище, на котором, между прочим, присутствовала княжна Дарья Федоровна Хованская. Все сидели по лавкам, мужчины по одну сторону, женщины по другую, и пели стихом. Дай к нам, Господи, дай к нам Иисусе Христе, дай к нам Сыне Божий, помилуй нас. Пресвятая Богородица, упроси об нас Сына Своего и Бога нашего, да Тобою спасет души наши много грешные на земле. Во время пения купец Иван Дмитриев, вскочив, славки затрясся и вертелся кругом более часа и говорил присутствующим: верьте мне, что во мне действует Дух Святой и что я говорю не от своего ума, но через Святого Духа. И подходив кого знал, называл именем. Бог помочь тебе, братица или сестрица. Как ты живешь? Молись Богу по ночам, облуда не твори, на свадьбы и крестины не ходи, вина и пиво не пей, и где песни поют, не слушай, где драки случаться, тут не стой. Кого именем называть не умел, того называл Велмушка, Велмушка, помолись за меня. Отходя от них говорил: Прости, мой друг, не прогневал ли я в чем тебя? Потом тот же Иван Дмитриев взял ломоть хлеба и изрезал в куски, и положил на тарелку вместе с солью и налил в стакан воды, раздавал присутствующим, приказывая есть на руке, прихлебывать с водой и прикладываться к стакану, творя крестные знамения. После этого все присутствующие взяв друг друга за руки, вертелись в круг, вспрыгивая, что у них называлось корабль. Вертелись по солнцу, причем пели прежнюю молитву и бились обухами и ядрами, выставляя в этом сокрушение плоть. Княжна Каванская, испугавшись этого бедья, вышла с своими людьми вон и после не приходила, а прочие продолжали вертеться и биться во всю ночь и на рассвете разъехались. Строитель Дмитрий был схвачен. И показал, что был научен штольной фабрике учеником Александром Голубцовым, когда еще был на искуси в Московском Андреевском монастыре в 732 году. Голубцов свел его за яузу в сборище, состоявшее из десяти человек, где молились двуперстным крестом. Голубцов вертелся и говорил, что первое крещением было водою, а второе духом, и кто вторым крещением не крестится, то ты в Царство Небесное не войдет. Строитель показал, что во время действия одни бились обухами, а другие резались ножами, вставленными в палки. Открылось, что и после разгрома еретиков, бывшего в царствование Анны, сборище продолжалось в Ивановском монастыре.